Самого плодовитого конструктора зовут Калачников, не как брат-близнец. В центре города, в бывшей духовной семинарии, ракетное училище, горни и ввысь остаются под контролем. Плетение мифологической ауры увлекательно и неостановимо. Вряд ли имели в виду нечто значительное екатерининские шутники-интеллектуалы, когда назвали Стиксом ручей в Ягошитинском овраге. Но в мифе каждая лыка в строку. Он выручает тяжелые времена, работает на самоутверждение, ослабляет всероссийский комплекс столицы, приглушает стон пермских сестер в Москву, в Москву. перми как сандвич. Снизу не весь какая память, а перми-бярми, куда викинги ходили за невестами. Российское хрестоматийное утешение самое пригожее у нас. Сверху трогательная смешная всемирность Сенеки и Леонардо на трамвайном стекле. Между та непридуманная жизнь, которая течет 24 часа в сутки, 365 дней в году. По пути из аэропорта за деревнями Крохова и Вонюки справа долго виден нефтеперерабатывающий завод источник существования. На придорожном плакате Оксфорд побратим Перми. Повезло Оксфорду. Побрататься с первым европейским городом. Европа начинается с Перми. Лозунг с напором, исключающим законный, но нежелательный вариант. Европа кончается в Перми. Откуда смотреть? Как утверждает популярный в здешнем общественном транспорте автор, в конце концов люди достигают только того, что ставит себе целью, и поэтому ставить целью надо только высокое. Г. ТОРО мифотворчество как способа выживания вызывает уважение. Здесь много всероссийской мешанины. Кафе-бар «Кредо», магазин «Ком ильфо», фестиваль «Мини-авиньон». Призыв «Требуется повар для изготовления пельменей на конкурсной основе». Но много подлинного своего, не только умозрительного, но и того, что можно потрогать, увидеть, восхититься. Таково явление пермской деревянной скульптуры XVIII века. Местные резчики подправили облик Христа по своим идолам, создав редкой силой образ Спасителя с плоским, скуластым лицом и широко расставленными раскосыми глазами. Почти кощунственное распятие, маленький, корявый, руки разведены в жесть недоумения. Домашний полуязыческий Никола с выпуклыми складками на лбу, держит город, прикидывая вес на ладони. Статичные фигуры замерли в причудливых позах, в опасном наклоне вперед с какой-то чуть не удочкой в руках, споднятой будто для голосования рукой и выражением полной готовности. До обидного недавно эти шедевры стали робко внедряться в мировой обиход. Слишком свое, чересчур вещественное. не викинги, не пермский геологический период не центр мира и начала Европы. И легко догадаться, что в собрании Пермской художественной галереи всегда, особенно зимой, куда большим успехом пользовались римские бани Фёдора Бронникова, где это на переднем плане в одних лиловых тапочках. Лиловый негр в красной жилетке неподалёку от Спаса-Преображенского собора, где размещен музей, приглашает в заведение «Солнечный блюз», Здесь, на Комсомольском проспекте, в мороз негр из фанеры. Другой бы не выдержал. Мороз обрушивается на город ночью, внезапно, во вход прогнозов. С утра по телевизору рассказывают о технике безопасности при снятии сосулек. После обеда становится чуть легче, пошел снег, все гуще, крупнее. Молодая кондукторша подмигивает, кивает на заднюю площадку и громким шепотом говорит «Уже третий сегодня». Видя недоумение, поясняет. «Мороженое в минус двадцать пять, я бы с ума сошла». Мужчина с эскимо, шевеля губами, дочитывает надпись «Истинный показатель цивилизации не уровень богатства и образования, не величина городов и количество урожая, а нравственный облик человека, воспитываемого страной. р Эмерсон». И выходит с мороженым из трамвая, сразу пропадая в снежной завесе. Бабка с картошкой в авоське вглядывается в стекло. Земли пашут, стоящие на своих ногах, гораздо выше джентльмена, стоящего на коленях. Б. Франклин. Снег идет густо-густо. Едва угадываются дома мотоверихи. Старуха боится пропустить остановку, разворачивается и глядит в окно напротив. умственное наслаждение удлиняют жизнь настолько же, насколько чувственно ее укорачивают вое буаст